Ариадна Громова. Дачные гости. «Да ладно, я могу рассказать, но только вы все равно не поверите. Видали, как со мной дядя Миша разговаривал? Ну, участковый наш. Нисколько не верит. Главное, линту забрал. Вещественное доказательство, — говорит». Что он доказать хочет, интересно? Что было-то? Ничего ведь такого не было, что его касается. Один только шум. Так то же сам дядя Миша и наделал шуму, никто другой. Думает, что он такой умный, ну прямо все на свете, знает и всех насквозь видит. А на самом-то деле ничего он не знает и не видит. а только всех подозревает, кого надо и кого не надо. Теперь вот он меня заподозрил, сидит, небось, на линту смотрит и прикидывает, что мне за нее пришить. Хотя сейчас к нему Ян уже, наверное, пришел, а дядя Миша нашего Яна боится, думает, он фильетон может написать, чуть что. Кто такой Ян? А это муж моей сестры, он писатель, Ян Лучницкий, слыхали? А, правильно, он драматург, и фельдетоны вовсе не пишет, но дядя Миша в том не разбирается. Ян, как скажет, ну, эта история прямо для крокодила, так дядя Миша и сникнет, и линту отдаст. Он прессы боится. Говорит, авторитет завоевать трудно, а потерять — Это в два счета. Конечно, если бы ученым я сам бы отдал. Какой разговор? Но не дядя Миша. Он же потерять может вполне свободно или испортить ее. Разломает ему что? Я его, правда, предупредил, что он перед наукой будет отвечать. Лицо у него такое, что даже понять нельзя, слышит он. что ему говоришь или нет, но все же я думаю, что до него дошло. И Ян, конечно, от себя добавит. А то я мало читаю. Я очень люблю читать. Меня как раз за это больше всего и пилят, и в школе, и дома, что я вроде читаю всякую ерунду, а учеба страдает. Ну, во-первых, никакой я ерунды не читаю, а во-вторых, учеба от этого ни капельки не страдает. Вовсе я не только фантастику читаю. А вы почему спросили? Тоже не верить Тогда я и рассказывать не буду. Но если просто из интереса, тогда ладно. у, -у вы тоже, значит, писатель. Здорово. А вы насчет чего пишете? насчёт милиции, как Адамов. Так я же вам говорю, что я всякое читаю. Нет, ваши книжки я не читал, но теперь прочту, я их видел. У Яна даже есть. Так вы что, про эту историю писать хотите? Ох, правда, вы даже ещё не знаете, что за история. Конечно, дядя Миша и так только основное сказал. Он же всё равно не слушает ничего. Одно заладил, ты лучше по правде расскажи, как было дело. А я ему по правде и говорю все время, только он мою правду усвоить никак не может. Ну, давайте сядем вот тут, на горочке под березой. Отсюда видно будет, как Ян выйдет из милиции. Мне его нужно сразу перехватить, а то он отсюда пойдет на станцию. Алке позвонит. Она, конечно, схватит такси и сюда А уж если Алка возьмется спрашивать разговоров до ночи, хватит. Еще и с остатком на утро. У нее такая система. Она спросит про что-нибудь. А как только начнешь отвечать, она тебя перебивает и высказывается сама. А потом вдруг говорит, ну чего молчишь, значит тебе сказать нечего. При такой системе любой разговор можно вести до бесконечности. — Ну да, Алка — это и есть моя сестра. Она биохимик. — Нет, почему вы думаете, что я с ней не в ладах? — Все нормально. Только уж очень она любит воспитывать. Вот Ян — совсем другое дело. — Эх, ну если б я только знал, что Ян там спит на задней веранде, я бы его сразу разбудил, и он бы сам все увидел. А он, оказывается, приехал, как раз, когда я купаться на речку пошел. И ключ не стал искать, и в окно не полез, а веранда у нас открытая. Он там лег на раскладушку, плащом накрылся и сразу уснул. Говорит, всю ночь работал, устал, как собака. Дядя Миша его прямо за плечо тряхнул, а то он спал, как убитый, хотя шум такой подняли ужас. Я, главное, сказал, что в доме никого нет, кроме меня. Дядя Миша это опять против меня обернул, что я все вру. А чего мне врать насчет яна -то? Он бы хоть подумал. Ну, ладно, сейчас я уже все по порядку буду. Значит, я вернулся с речки и сел за алгебру. У меня послезавтра экзамены. Алгебра что-то не шла. Я придумал... Что мне нужно найти один адрес, взял справочник «Вся Москва», ну и втянулся в это дело. Там, знаете, какие названия есть, обхохочешься. Например, «Гугис», «Гнии» и «Герги» и «Мемо». Нет, правда. Или «Реготмас», «Цовк». Иди пойми. А «Нии» всякие разные, «Ни их», «Ни ич», «Ни из», «Ни им». Смеху полной тапочки. Я люблю потому справочнику что-нибудь придумывать. Ну, например, вижу очков, ремонт и памятников изготовления. Это же надо. Вот я и придумываю, что прихожу туда и говорю. Вы мне сначала очки отремонтируете, а то изготовите памятник. Да совсем не тот. А я и не разгляжу без очков. Ну да. Я о чем и говорю, что я просто сидел и придумывал. Увидел мозгострах и начал придумывать. Мозгос ужас, мозгос горе, мозгос счастье. Ну и я не читал при этом справочника, а сидел и смотрел на стенку. Я всегда на стенку смотрю, когда думаю, мне от этого думать легче. Но только нужно, чтобы стенка пустая была, чтобы ничего на ней не висело. А на даче Алка еще не успела ничего навешать. Только стены покрасила в разный цвет. Это она модернягу разводит. Ну вот, значит, я сидел за столом, стол у окна, слева пустой угол. Две стены сходятся, одна красная, другая оранжевая. Ян говорит, что у него глаза болят. как он на эти стены посмотрит, а мне ничего, даже нравится. Ну вот угол был пустой, и солнце светило, и я туда как раз и смотрел, так что он появился прямо у меня на глазах, тот первый, Лен. Сразу как-то и моргнуть не успел, а он стоит в углу, и что хочешь, то и думай. Нет, про галлюцинацию я даже и не подумал. Галлюцинации у сумасшедших бывают, а я-то не псих. Я сначала совсем ничего не подумал, а просто сидел и глаза на него таращил. А он на меня и вообще на все кругом. Я только потом заметил, что вид у него такой, как бы сказать, обалделый. Он ведь вообще не понимал, куда попал. А тут еще и ногу расшиб, в углу Алкина теннисная ракетка стояла, прислоненная к стене, так он эту ракетку поломал, и сам об нее ушибся и поцарапался. И это еще, он сказал, ему повезло, что попал как раз в пустой угол, а то если бы в стол врезался, или тем более в стенку, так насмерть убился бы. Так ведь дядя Миша своими глазами их видел. Только ему это без пользы, ничего он не понял. Вы же слыхали, как он про них говорит? Твои голые хулиганы. Они и не голые, и тем более не хулиганы. Кто, если их хулиганил, так именно дядя Миша. Мы сидели в комнате тихо, разговаривали, а он вдруг в окно лезет без спроса. Но больше всего я удивляюсь, что он их за теперешних людей принял. Ничего даже не усек. Я, например, сразу... Ну, это вы правильно, кто угодно вот так появись из ничего в пустом углу, на него совсем иначе смотреть будешь. Но Лен все же дело другое. Если бы он даже нормально в дверь вошел, я и то обалдел бы. Ну да, конечно, одежда совсем не такая, как у нас. Шорты на нем вроде бы из зеленой кожи, но она совсем тонкая и мягкая, туфли тоже зеленые и тоже какие-то чудные. Что он голый, это неправда, на нем майка была, только совсем незаметная, под цвет тела, а сам он весь загорелый, прямо коричневый. Я сначала думал, что это у него такой цвет кожи, но он говорит загар, причем постоянный. Одежда у них пропускает ультрафиолетовые лучи. Он мне показывал, под майкой у него точно такой же загар. Ну да, и одежда меня удивила, и загар. Но дело даже не в этом. За иностранного туриста? Да что, я туристов не видал. Кого хочешь видел, и американцев, и итальянцев, и негров, и вьетнамцев. Но они же все ходят нормально, никто не вырастает, как гриб у тебя в комнате. А потом волосы у него какие? Таких волос ни у какого туриста не бывает. Это уж точно. Они, понимаете, зеленые, совсем зеленые, как трава. И блестят. А глаза еще сильнее блестят. Жуть! Да чего яркие. Но цвет нормальный и... Карие, как у меня. А насчет волос он объяснил, что они искусственные. Но все равно, как настоящие, даже расти могут. Это ему родители такие волосы выбрали, когда он еще совсем маленький был. Которые у него от природы были. Им чего-то не понравились. Цвет можно сменить, если захочешь. Но Лен сказал, что он не хочет. К этим привык. Потом еще голоса у них очень такие чистые, звонкие, и будто они поют, хотя вовсе не нараспев, говорят, а очень быстро. Я даже не все сразу понимал, не успел схватывать. Ну, я не знаю, в общем, как вам это объяснить. Ага, музыкальные голоса, наверное, так. Ровно, как они говорят. Ровно — это у них означает «правильно», «хорошо». «Да, получается, не по порядку, это верно. Значит, я сидел, глядел на стену, и вдруг из ничего появился человек с зелеными волосами. Я на него смотрел, а он на меня. Потом он потер ногу, скривился и говорит. «Какое это время?» «Ну не так, а очень быстро, все вместе. Какое это время?» Я сначала даже не понял. Таращу на него глаза и молчу. «Не знаешь?» — спрашивает. «Или не понимаешь?» «Скажи». Я тогда говорю, «А что сказать-то?» Он обрадовался, засмеялся. «Понимаешь, язык совпадает. Спрашивай, какой год?» «Теперь у тебя, у вас какой год?» «Век, столетие?» Мне что-то страшно стало, но я решил не поддаваться. «Двадцатый век, а что?» — говорю. Он опять засмеялся. «Как что?» «Мне ведь надо узнать. Двадцатый далеко, хотя несущественно. И начал опять оглядываться по сторонам. По стене постучал, по столу, взял мою самописку, покрутил, опять положил. Лампу настольную потрогал. «Ток?» — спросил. «Не вообще, так говорят, отрывисто. Вроде бы им лишнее слово сказать лень. Потом вдруг перестал все разглядывать и трогать. Посмотрел на свои руки, покривился. А руки у него чистые, ногти блестят. Потом прислонился к стене и глаза закрыл. Я спрашиваю, «Вам плохо, что ли?» Он глаза открыл и говорит, «Нам неплохо. Это я плохо. Очень плохо. Буду ждать». Я сразу спросил, кого это он собирается ждать, потому что, ну, сами понимаете, интересовался, неужели еще кто в углу появится? «Пока не знаю», — говорит. «Меня будут искать, найдут. По шкале». Потом сел на стул, но сначала поднял его, осмотрел, ощупал даже. Потом сел, так осторожно, попробовал откинуться на спинку, скривился и говорит. «Неудобно. Это про стул. Но как-то все же уселся. Опять потер ногу, посмотрел на меня, спрашивает». «Флинка тут нет?» Я спросил, что такое флинк. Он только скривился опять и сказал, «Конечно, нет. Двадцатый век». И снова начал ногу тереть. А на ноге ссадина, даже кровь немного сочится. Он трёт, а я гляжу, краснота у него под рукой сходит, ссадина розовой корочкой покрывается». Нет, ну, правда, я сам видел. А если вы не верите, так я и говорить дальше не буду. Охота была. Нет, я не обижаюсь. Но только... Да я понимаю, что поверить трудно. Я бы и сам не поверил. Но ведь правда же. Ну, ладно, буду дальше рассказывать. Только я дальше как-то не подряд помню. В общем... Он ногу вылечил, потом опять уселся поудобней долго прилаживался и тут же начал со мной говорить. Говорил он так же все отрывисто, но не со злостью, а просто у них так говорят. Я спросил, почему он так сокращенно говорит, а он удивился, разве сокращенно? Обычно, чтобы без лишних слов экономить время. Он и двигался очень быстро. Может, я и плохо рассказываю, но если вы будете меня перебивать, я вовсе ничего не расскажу. Не потому что сержусь, а потому что переживаю. Не за дяди Миши и не за Алки. Ну их! Но вот Линту жалко и вообще. Ведь это же такое дело было. Ни с кем на свете, может, не случалось такого. А теперь ничего не докажешь. Ну да, он так и сказал. Я его сначала еще спросил, а может, вы с Марса? Он как засмеется с Марса, в такой одежде, и прямо сквозь крышу. Ну да, это верно, вопрос получился глупый, но я просто не знал, что подумать. И тут он уже на полном серьезе говорит. Я с земли. Только на два столетия позже, 2183 год. У вас какой? 1979? 1979? На 204 года. Случайно сюда попал. У меня рот сам собой открылся, и закрыть его невозможно. Но я напряг всю силу воли, Справился как-то и говорю. — А куда же вы хотели попасть? — Никуда. Просто небрежность. Еще нельзя двигаться. Стадия опыта. Предметы отправляли. Плохо отработали возврат. Тут он опять скривился, будто нога заболела, и говорит. — Найдут. Все равно найдут. Я растерялся. потому что очень сильно переживал, и опять спросил какую-то чепуху, «Как они там живут? Ничего?» Но он ответил серьезно, что живут они неплохо. «В целом, — говорит, — но много еще надо сделать. Что им надо сделать? А я знаю. Воин у них не бывает?» Это я спрашивал, и он сказал «Нет, и никогда не будет». Угнетение, неравенство, всякая там эксплуатация человека человеком, этого тоже нет. Он даже слово это «эксплуатация» не сразу понял, думал насчет производства что-то. Коммунизм? Ну, наверное. А что же еще? Нет, это я не спросил насчет еды, одежды и прочего. Но такое впечатление, что все это либо совсем бесплатно, либо копейки стоит. Нет, именно вот бесплатно. У них ведь и денег нет. Я ему наши деньги показывал. У меня рубль бумажный был и еще всякая мелочь. Так он смотрел, смотрел и все спрашивал, а что же в обмен на это можно получить? Но им трудно что-нибудь объяснить». Они половину наших слов либо совсем не знают, либо неправильно понимают. Ну, например, я сказал, что за 20 копеек можно электричкой до Москвы доехать. А он не знает, что такое электричка. Я объяснил. Он вроде сообразил, но спрашивает, почему так долго? И вообще, говорит, неудачно. А у них такие штуки есть, глайды. Не знаю, да? Наверное, от слова глайдер. Правильно, они на воздушной подушке двигаются. Ну, в общем, эти глайды везде есть, на каждом шагу. Они даже складные, и можно с собой куда хочешь нести, они почти ничего не весят. А в городах и глайды ни к чему. Там везде движущиеся тротуары. «Этот самый Лен. Ну, Лен — это все равно, что у нас лёня Он Леонид вообще-то. Он спросил, как меня зовут, узнал, что Генка, и говорит, — Генка? Геннадий? Неровно, неудачно. Ген лучше. Тогда я и спросил, как его зовут». Но я о другом совсем начал. Он опять стал все разглядывать, по комнате прошел, в окно выглянул, и все кривится, будто ему больно. Но я догадался уже, что это ему у нас не нравится. Спросил он, говорит, да, неудачно, неровно, не портативно это тоже его любимое словечко. Но он вежливый, тут же сказал, наверное, я просто не привык. Потом, говорит, я думал в двадцатом веке иначе. Видно, плохо знаю историю. Это город? Я говорю, дача. Он не понимает. Потом понял, повеселел немного. Говорит, ага, значит, есть и большие дома, и масса транспорта, и дышать нечем, и шум, и толкотня. Ну, все, как мы изучали. Я хотел его в Москву свозить, уж прикидывал, где достать денег на такси. Не на электричку же его тащить в таком виде, но он сказал, что отсюда уйти не может. Его будут именно тут искать. Как он попал сюда? Это он тоже объяснял, но не совсем понял я. Не то по рассеянности что-то не так сделал, не то плохо рассчитал, только он совсем не собирался отправляться в прошлое, то есть потом, может, и собирался, но не теперь. Они еще только начали опыты, и Лен, как я понял, здорово нервничал, что его не найдут или не сумеет вернуть. У нас ему никак не нравилось, но особенно он... Грязи боялся, ну, просто совсем ее не выдерживал. Я это сообразил, когда он на мои руки поглядел. Он даже зажмурился и отвернулся. Я тоже поглядел. Ну, сами видите, ничего особенного по нашему понятию. Тем более я прямо с речки. Только чернила не смылись от самописки. Она у меня протекает. Но с Леном, конечно, никакого сравнения. У него руки гладкие, чистые, ногти блестят, как у киноартиста. Не знаю, как они там живут, что такой чистоты добились. Ну, потом я стал думать, что же мне с ним делать. Когда его найдут, неизвестно. А тут Ян может приехать, тогда и Алка после работы заявится. Его даже положить некуда будет». Вообще всякая чепуха мне в голову полезла. Думаю, пускай пока отдохнет. А ведь напереживался, устал, наверное. Говорю, может, вы ляжете? Я вот попробую с ним договорись. Сначала он не понял, как это вы у них все на «ты». А потом начал допытываться, а почему ложиться? Зачем? И так смотрит на меня с такой улыбочкой, будто я ему на голове предложил походить. Я говорю, чтобы поспать немного, усталость согнать. Я уж и сам начал говорить на его манер покороче. «Поспать? Спать, да? Сон!» Тут он словно что-то вспомнил и обрадовался. «А, у вас спят!» восемь часов в сутки кто как говорю а у вас что ли не спят он смеется зачем спать нейтрализация усталости четверть часа полного отключения иионный душ и все треть жизни на сон не портативно зачем?